а 18 лекарь Как бы некоторые не относились к государству, подход к проблеме оно проявляло комплексный. Вот и сейчас проводились все возможные эксперименты, идеи проверялись, документировались, а затем все изучалось и проверялось вновь уже аналитиками. Отдельные люди мониторили интернет и чаты Альянса, причем местами уже вполне официально, и не только представители нашей страны. Не сказать, чтобы это пошло на пользу открытости общения, но так или иначе обмен информацией продолжался. По итогам проводимой работы игроки получали отчеты и те или иные рекомендации, в том числе индивидуальные, завязанные на полученные способности, физические характеристики и выбранное оружие. «Я вошел в аудиторию и, поприветствовав остальных, занял свободное место. Утро начиналось с брифинга, где нам рассказывали о событиях, новостях, выводах аналитиков и излагали прочую свежую информацию». «Вчера нам стало известно о столкновении с новыми видами монстров», заявил майор. «На экране за его спиной появилась лужа слизи». «Предварительное название – слаймы или слизняки, если так вам будет удобнее». «Кажется, я видел подобное в играх», — поднял руку студент, один из тех, что присоединились к отряду после третьей миссии. Лектор никак не выразил недовольства нарушением субординации. «Не вам одному так кажется. Есть предположение, что данные существа искусственные, поскольку отдаленно напоминают нежить. Для того, чтобы их уничтожить, необходимо поразить магическое ядро, которое расположено в центре тела. Ядро не слишком крупное и, судя по предварительным данным, умеет перемещаться. Хотя формально у слаймов всего лишь F ранг, убить их при помощи холодного оружия сложно, плоть достаточно плотная и гасит удар, а особи могут быть весьма крупными, размером с человека. Оружие вязнет, а раны практически сразу затягиваются, так что существо их практически игнорирует. Впрочем, вряд ли это отменяло тот факт, что системное оружие само по себе медленно высасывает жизнь. Главное, чтобы оно оставалось внутри тела. «Слаймы напали на окраину японского городка Мисаку. Групповая миссия F-ранга. Мы узнали о деталях в основном благодаря тому, что туда затянуло одного из дальневосточных игроков, который с нами сотрудничает». «Япония, значит». На днях я как раз закрыл один из своих долгов, посетив в составе небольшой делегации посольство и в торжественной обстановке передав дневник и образцы крови и волос погибшей волшебницы. Естественно, все бумаги были предварительно скопированы и изучены на предмет наличия секретных данных. Я даже не пожалел 10 ОС на изучение языка и самолично просмотрел все материалы». Из важного можно упомянуть только ее номер. Мацуда Харука была одиннадцатой. Впрочем, с ее смертью это уже мало что значило, так что убирать эту информацию мы не стали. В остальном дневник содержал хронологию событий, описание нежити, встреченных игроков, гибель большей их части и найденное убежище. Затем время истекло, миссия была объявлена проваленной, пошли конфликты, и большая часть выживших решила прорываться из заполненного нежитью города. Она же осталась. Голод, страх, мысли о приближающейся смерти, сожаление. Несмотря на все предпринятые меры, она явно не верила, что дневник попадет обратно на землю, потому писала предельно откровенно. В общем, чтение пробирало. Да и сам мой жест оказался весьма кстати в рамках укрепления международного сотрудничества и переговорах о статусе игроков. Система плевать хотела на государственные границы и японцев частенько притягивала на территорию нашей страны, причем не только на территорию Дальнего Востока, но и дальше, в Сибирь. И далеко не всегда это было хорошо. Монстры являлись не только угрозой, но и ресурсом, так что из-за трофеев несколько раз уже возникали конфликты. «Вообще, большинство наших игроков сконцентрировалось в европейских районах страны, и это служило своего рода взаимной защитой. Чем больше игроков вокруг, тем ниже шанс, что на добровольную миссию затянет именно тебя. Сейчас шла работа по определению зон призыва, и какие-то подвижки были, но довольно скромные. Не хватало статистических данных, да и имелось мнение, что границы плавают». Предупреждая ваши вопросы, большую часть этих существ уничтожили не игроки, а военные при помощи огнестрельного оружия. При этом как минимум пару особей им удалось захватить живьем. По предварительным данным против слаймов будет эффективен огонь, некоторые виды магии, ловушки и взрывчатые вещества. Опасность низкая за счет того, что они двигаются чуть быстрее пешехода и обычно есть возможность убежать. Вопросы? Есть ли у них полезные части? Хороший вопрос. Японская сторона не предоставила нам образцы. На текущий момент тела слаймов представляют собой исключительно научный интерес. Однако есть предположение, что они способны размножаться делением, поэтому в случае обнаружения подобных существ во время миссии рекомендуется попытаться захватить их живьем. Все вы слышали о проекте «Ферма», и если эта информация подтвердится, то слаймы – стратегический ресурс, который позволит всем вам быстро и без лишнего риска стать сильнее. Кроме того, правительство обещает премию в размере миллиона рублей и первоочередной доступ к результатам проекта. Интересно, если эта информация подтвердится, то японцы получили очень неслабый козырь в этой гонке. Впрочем, раз слухи просочились, то вряд ли им удастся его монополизировать. Перейдем к следующему вопросу. Еще один вид монстров появился в Конго, Африка. Их назвали «золотыми обезьянами». После брифинга шли тренировки, лекции и занятия по боевой подготовке. Чем-то это отдаленно напоминало учебу в университете, причем не нашим, а каком-нибудь заграничном. Скажем, расписание у каждого студента было индивидуальное, да и график был достаточно гибким. Во время третьей миссии я получил достаточно опыта, чтобы улучшить один из навыков, так что взял второй уровень армейской подготовки. «Ноль из 160». Вообще, само наличие у меня такого профильного набора позволило изрядно оптимизировать расписание, уделив время более важным вещам – отработке навыков, способностей и, с учетом моего положения, командным курсом. Звания мне дали авансом и теперь стремились убедиться, что я ему соответствую и не угроблю свою группу в первом же бою. Попутно я занимался тем, что копировал свои навыки на карты-пустышки. Пусть на текущий момент у большинства не было достаточного количества опыта, чтобы их изучить, с локальными миссиями – это лишь вопрос времени. «Внимание всем!» – поднял я руку, встав на место лектора. «За последние дни я создал копии имеющихся у меня навыков. Армейская подготовка – девять штук, снайперское и саперное дело – по две штуки» диверсионная деятельность, тактика малых групп, маскировка, медицинское дело, следопыт, язык гоблинов и скальд по одной. Суммарно 20 карт. Любой из вас, накопив 10 ОС, может обратиться к руководству и изучить один из этих навыков. На самом деле это было не только моей инициативой, но и настоятельной просьбой руководства. Столь широкий спектр карт являлся по сути страховкой на случай моей гибели. К счастью или к сожалению, скопировать более сложные навыки пока не удавалось. Сложность возрастала на порядок. Если же точность была ниже некой планки, то карта попросту чернела, переставая реагировать на воздействие, а то и вовсе рассыпалась. Часть способностей, и похожие вовсе не поддавалась копированию, особенно это касалось чисто системных. «Полагаю, это не бесплатно?» – уточнила Алмаз. Ворон крутился рядом с девушкой, уже практически привычно выпрашивая у нее подачку. В этом качестве выступали мелкие кристаллы в несколько десятков единиц маны, которые она создавала ради тренировки. К слову, кристаллы можно было сдавать по цене в 100 рублей за единицу маны, так что кто-кто, а колдунья в деньгах точно не нуждалась. Хотя ее резерв составлял лишь 200 единиц, за сутки Ксения могла легко создать три кристалла максимального объема, получая по шестьдесят тысяч. «Нет», – кивнул я, – «карты будут идти по государственной цене в триста тысяч рублей, или же вы можете обменять ее на пустышку». «Разрешите обратиться», – встал Леонид Спартак, молодой парень, который только-только вернулся из армии, чтобы попасть сюда. «Что, если у меня нет таких денег?» «На этот вопрос отвечу я», – выступил вперед майор. «В этом случае будет оформлен беспроцентный займ в счет зарплаты». Что, если меня потом убьют? Долг перейдет моей семье? В случае гибели во время миссии долг будет списан. В вашей семье будет оказана помощь и назначена пенсия. Еще вопросы? Вопросов не последовало, но я заметил, что несколько игроков явно остались недовольны. Ничего нового. Люди редко ценят то, что привыкли получать бесплатно. По большому счету, это вообще акт благотворительности с моей стороны. На черном рынке карты шли по 50 тысяч долларов минимум. С интересными навыками могли и за 100 тысяч перевалить. К черту, сейчас деньги лишь средства, так что жадничать глупо. В ближайшее время нам предстояло идти в бой, и чем лучше будут навыки моих союзников, тем выше наши общие шансы выжить. Хотя, надо признать, стрелять их научили неплохо и без системных навыков. На чем здесь не экономили, так это на боеприпасах. Я и сам отстрелял десятки тысяч патронов, и если, сидя где-то в учебных аудиториях, можно было забыть, что мы служим в военизированной структуре, то при тренировках с оружием все было серьезно. Я втянул ноздрями воздух, чувствуя запах крови, боли и страха. Или чем там еще должно пахнуть на бойне. К нему примешивалась вонь навоза и какой-то химии. «Вообще-то процесс убоя скота отработанная технология, но наша группа находилась здесь с несколько иными целями. Довольно разноплановыми. Проверка боевых способностей, отработка ударов, готовности убивать, привычка крови и даже по желанию навыки разделки туш». Я посмотрел на дрожащую буренку, а затем перевел взгляд на наблюдателей. «Итак, нанесите удар, используя ваш навык копья», – предложил один из них. Или, возможно, вы предпочитаете использовать тушу? Вопрос с подвохом. Насколько я знал, далеко не все игроки могли вот так сразу взять и убить невинное животное. Хотя большинство при этом за милую душу трескали мясо в столовой на базе. Да и учитывая, где мы находимся, вся разница между живым животным и мертвой тушей – час времени. Кажется, вся суть этого эксперимента в том, чтобы зафиксировать, как навык воздействует на живых существ. Корова подняла голову, посмотрев на меня печальным взглядом. В отличие от тех же гоблинов, она мне ничего не сделала. Наверное, мне должно стать стыдно? «Не имеет значения», – вновь пробормотал я. «Рекомендую отойти куда-нибудь подальше». Послушались доброго совета лишь несколько человек. Ну, я предупреждал. Подняв копье, я шагнул вперед и ударил одновременно, активируя раскол. Мана потекла по моей руке, вливаясь в древко и вышла из наконечника, а затем исказилась, вызывая взрыв. Бум! Куски крови, мяса и прочего в том же духе разлетелись метров на десять вокруг, заляпав с собой стены, пол и потолок. От туши осталась лишь задняя часть. Причем меня кровавым дождем и осколками костей вообще не задело, а вот наблюдателям повезло чуток меньше. «Твою же!» Я проигнорировал праведное возмущение зрителей, прислушиваясь к ускользающим ощущениям. В момент смерти животного я явственно почувствовал тоненький ручеек энергии, прошедший через меня и растворившийся в пустоте. Что-то подобное произошло в мире гоблинов, когда убил лошадь. Как и ожидалось, впрочем... Вопрос получения опыта не мог остаться без внимания, так что эксперименты в этой области были проведены при первой же возможности и всеми заинтересованными сторонами. Убийства земных животных при помощи системного оружия не давали никакого эффекта. В некоторых странах зашли дальше, проведя эксперименты на приговоренных к смерти преступниках. Здесь эффект был, правда, уже отрицательный. После первого раза игрок получил предупреждение, а после второго — красный статус, причем длительностью в неделю. Полагаю, за самого нарушителя опыт уже бы дали, а может быть и миссия бы сформировалась, но так далеко в экспериментах никто не зашел. Кстати, это отнюдь не значило, что отныне игроки не могли позволить себе убийств, просто они не должны были пытаться получить с этого опыт, то есть не использовать системное оружие или соответствующие навыки. Другое дело – пленники. За гостей из иного мира опыт давали весьма щедро, и что важнее, сами они тоже могли его получать, прокачиваясь на земной живности. Правда, не без ограничений, разного рода мелочь тут не подходила. Так что слабых монстров рекомендовалось брать живьем, а затем предполагалось прокачивать в условиях своего рода ферм. Потери опыта при такой схеме были огромны, но позволяли обойти ограничения и до предела минимизировать риск. Слушай, неужели нельзя было сказать нормально, что собираешься взорвать эту рогатую тварь? «Я предупреждал», – вновь пожал я плечами, – «думаю, с силой навыка все понятно? Все засняли? Тогда давайте приступим к прокачке моего фамильяра. И полагаю, лучше это сделать где-нибудь в другом месте. Здесь несколько грязновато». Легион не принадлежал к нашему миру, и, по идее, ограничения по его защите не должны были касаться ворона. С точки зрения системы он был чудовищем, вроде тех, что прибывали сюда на охоту. Следующую корову, явно чем-то одурманенную, я разносить на куски уже не стал, просто вонзив в неё копьё. Точнее, не так уж просто. Требовалось ударить достаточно сильно, чтобы пробить шкуру, и точно, чтобы нанести серьёзную рану, которая при этом не убьёт животное сразу, иначе опыт опять уйдёт в никуда. Я разжал руку и отступил, а ворон тут же сел на древко, обхватив его лапами. Прошло секунд десять, и он, поглотив энергию, перелетел в сторону, позволив вырвать копье из трупа. Это было довольно утомительно. «Кристаллы!» Ворон выразительно покосился на здоровенную тушу, которую несколько сотрудников уже подцепили погрузчикам и тащили куда-то вглубь комплекса. «Насколько я знал, осушенные трупы должны были изучить на предмет съедобности, а затем отправить на утилизацию или переработку» в любом случае на прилавке магазинов это мясо не попадет надеюсь вынужден тебя разочаровать друг в них нет кристаллов сообщил я закинув копье на плечо видите следующую к сожалению опыт за коров давали немного всего единичку причем с учетом ранга моего копья е Так что они находились на самой грани полезности, а для базового оружия F результативность была еще ниже. Опыт давали уже не за всех. Система округляла в меньшую сторону, и если животное не дотягивало даже до единицы, то за него не давали ничего. Полагаю, тоже своего рода защита миров от массового геноцида. По этой причине разного рода мелочь вроде куриц, баранов или даже свиней для прокачки не подходила. «Я посмотрел на новую жертву, которая чуть заметно дрожала, словно предчувствуя, чем все закончится. Труп ее предшественницы уже унесли, а лужу кровью замыли из шланга, но запах все еще оставался. Печально, но было бы глупо останавливаться на половине пути. Сегодня мне предстояло перебить целое стадо. И если кто-то холит ее и нежит, так это только тот, кто потом зарежет». Работа двигалась не слишком быстро. Требовалось соблюдать целый ряд правил, но до границы уровня легиону было уже не так далеко. Через несколько часов Ворон достиг второго уровня «Ноль из девяносто», а Кир так и вовсе третьего «Ноль из пятнадцати». Существам F-ранга нужно гораздо меньше энергии, и это удалось провернуть незаметно, просто слегка завысив количество требуемого опыта. «Регистрировать призрака я так и не стал», Слишком соблазнительно иметь подобного рода козырь. В случае с Вороном начальство знало о его разумности, хоть и сильно ее недооценивало. При поднятии уровня четко была видна разница между рангами. Не только верхняя граница, но и количество очков-характеристик, выдаваемых за уровень. Одно на F-ранге и три UD-шек. Причем Ворон сразу же распределил свои очки. А вот Кир дождался моих распоряжений был соблазн увеличить призраку интеллект но его текущая покорность и безинициативность меня вполне устраивали так что я приказал вложить оба очка в мудрость повышая автономность пожалуй на этом пока остановимся Ники союзников, изначально зеленые, постепенно начали становиться все более блеклыми, а к концу процедуры даже наливаться красноватым цветом. И это не было обманом зрения. Повысив уровень, ворон признался, что получил предупреждение от системы. В случае, если геноцид местной фауны будет продолжен, его статус легального гостя будет сменен на враждебный. Со всеми вытекающими, начиная от отсутствия штрафов за его убийство и продолжая формированием отдельной миссии по уничтожению опасного пришельца. И не сказать, чтобы я так уж сильно расстроился, обнаружив, что легкий путь заблокирован. Пусть коров правительство могло поставлять тысячами, заплатить было чем, но работа палача не вызывала энтузиазма. Да и объективно весьма утомляла – как морально, так и физически. Автоматизировать процесс забоя затруднительно, и при текущем подходе, даже работая по 12 часов, я все равно обеспечил бы питомцам лишь пару сотен опыта в день. Теперь это было невозможно. Теоретически, со временем, статус питомца должен откатиться к прежним значениям, но пока придется подождать. Месяц, возможно. Целая вечность в наших условиях. Впрочем, это не отменяло саму идею ферм. Монстры изначально обладали красным статусом, и даже если он станет хуже, это вряд ли на что-то повлияет. Разве что придется увеличить охрану и повесить на клетке объявления с запретом браконьерства, на случай, если кого-то из игроков все же притянет к пленникам с соответствующей миссией. Следующая пара недель прошла относительно спокойно. Одиночных миссий хватало, однако, несмотря на личную силу, мне было запрещено принимать в них участие. И не столько потому, что мной дорожили сильнее, чем прочими игроками, сколько из-за единственной сумки третьего ранга. Без современного оружия, случись во время моего отсутствия крупный прорыв, потери боевой группы будут куда выше. Да и возможность потерять ключевой артефакт в результате моей гибели отбрасывать не стоило. Дмитрий мог бы изменить ситуацию, но мой бывший заместитель в Россию, похоже, в ближайшее время возвращаться не собирался, прохлаждаясь где-то в Европе. О своих планах он рассказывал крайне туманно. Давить на него, чего-то требуя, я не стал. Только идиот будет отдавать приказы, которые заведомо не будут выполнены. Лишь отношения портить». Так что на одиночные миссии отправлялись прочие ветераны. Чаще всего они возвращались с победой, но дважды потерпели неудачу. Сначала попросту исчез Сергей, святой. И куда бы его ни закинуло, информация о прорыве не последовала. Вторым оказался Ахмед, Грозный. Его обезглавленное тело нашли где-то на обочине федеральной трассы. Голова валялась неподалеку и, судя по характеру раны, противник орудовал мечом. Мы с Ахмедом недолюбливали друг друга, но изучая отчеты, я не чувствовал никакой радости. Была в этом какая-то ирония. Каждый раз, когда я ждал неприятности от одного из союзников, мои ожидания не оправдывались. Похороны не состоялись. Тело отправили непосредственно родне, а его фотография в траурной рамке заняла свое место на доске почета. Вместе с указом о посмертном награждении Орденом Мужества. Шестая фотография на доске смертников. С учетом того, что святого признали пропавшим без вести, и его лица тут пока еще не висела. Впрочем, полагаю, это лишь дело времени. Несмотря на потери, наша численность все же росла. Подтягивались ветераны, решившиеся, наконец, на сотрудничество с правительством. «Из знакомцев первый в отряд вступила Ева, а затем появился и Хан. Не без моей помощи в сжатые сроки выписался из больницы Варлок. Айд тоже шел на поправку, но предпочел вернуться на родину и вступить в формирующиеся команды Евросоюза. Забавно, хотя нас связывал всего лишь один общий бой, но мы уже чувствовали себя давними знакомыми. Помимо этого, система начала создавать и новых игроков». Правда, хотя их становилось все больше, уровень подготовки был несоизмерим с уровнем старичков. Недавно к нам присоединились трое ветеранов, которым потребовалось всего лишь убить в поединке низкоуровневого гоблина. Не так-то и просто для неподготовленного человека, но можно ли сравнить это с тем, через что мы прошли в мире гоблинов? Впрочем, они получили свой навык еранга, и относиться к ним пренебрежительно было бы ошибкой. Им просто повезло чуть больше. Имелся тут и еще один нюанс. Новички уже не состояли в альянсе, что потенциально ослабляло наши позиции. Численность очередной волны было трудно оценить достоверно, но речь явно шла о тысячах новых игроков. И мне требовалось привлечь их на нашу сторону, а не оттолкнуть. Работа в этом отношении тоже велась не только мной. Альянс был официально зарегистрирован в Гонконге как международная, независимая, неправительственная организация. Конечно, глупо надеяться, что нас оставят в покое и не попытаются взять под контроль, но если желающих будет слишком много, то всегда найдется место для маневра. В любом случае, это все еще могло вылиться в нечто интересное, в некую общемировую гильдию, возможно. Будущее покажет тем, кто его увидит. Черные рамки вокруг фотографий не располагали к излишнему оптимизму Изучению сверхспособностей уделялась немалая часть времени Однако в моем случае усилия сосредоточились в основном вокруг исцеления Эта способность вполне ожидаемо вызывала наверху не меньше интерес, чем все остальные мои достоинства вместе взятые Так что я еще при подписании контракта оговорил ограничения Два бесплатных сеанса в сутки. При наличии экстренной ситуации и предоставленных кристаллов маны – шесть раз в сутки. Тем не менее, перед тем, как допускать меня до высоких пациентов, исцеление было решено протестировать в различных условиях. С учетом времени восстановления маны, теперь медицинский центр я посещал дважды – утром по дороге на базу и вечером на обратном пути. При этом принимались меры для того, чтобы пациенты меня не опознали Маска, бесформенная одежда Мне даже предлагали синтезатор голоса, но я предпочел просто молчать Благо, сеансы длились недолго, и все, что от меня требовалось, положить руку на указанную точку и активировать умения Как и предполагалось, результаты весьма впечатляли Для болезней на начальной стадии хватало всего одного сеанса, причем, похоже, навыку было все равно, что лечить – ОРВИ или что-то смертельное и, в принципе, неизлечимое современной медициной, вроде ВИЧ-инфекции. Да и тех, кто уже стоял на пороге смерти, сеансы оттаскивали на месяцы, если не годы назад, давая новый шанс. «Ну, как дела, Адок? Я откинулся на спинку стула, дожидаясь результатов очередного обследования. В конце концов, эти эксперименты были полезны и для меня, позволяя чётче видеть границы своих возможностей. «Опухоль пациента, с которым вы работали позавчера, за один сеанс уменьшилась до операбельных размеров. Вчера ему провели операцию, и она прошла успешно. Пока о полном излечении говорить рано, но прогнозы благоприятные. А ведь его уже признали безнадёжным. Рад за него». Значит, второго сеанса не будет? Увы, программа не позволяет. Два сеанса в день. Не думали, что с вашими силами вы могли бы спасать больше жизней? Еще один дополнительный сеанс не слишком вас затруднит, но для многих пациентов может стать спасительной соломинкой. Зачастую медицине не хватает лишь небольшого толчка. Нельзя сказать, что подобные мысли не приходили мне в голову. Я действительно мог бы исцелять не два раза в день, а три, или даже вообще шесть. Договориться, чтобы пациентов привозили ко мне на дом, например, по расписанию. Вот только это была бы моральная ловушка. «Не сочтите меня бесчувственным, доктор», – устало вздохнул я. «Мне жаль пациентов, но я не могу помочь всем. Моя сила ограничена. К тому же у меня хватает и иных забот». Хотя не все это понимают, но наш мир стоит на грани катастрофы Боги, миссии, игроки, чудовища Все это похоже на чертову игру, но совсем не весело Кто знает, что будет через год, через 10 лет Земля будет захвачена чудовищами Конец света может и не произойти Для всей планеты Возможно, тут я немного преувеличил, но как насчет меня лично? «Вы знаете, какова смертность среди игроков? Слабые погибают рано или поздно, и единственный способ не умереть – постоянно двигаться вперед». «Но…» – руководство согласилось на мои условия, – перебил я. «Если я отступлю от своих правил, то меня попросту сожрут, метафорически. К слову, вам еще не предлагали деньги за протекцию?» Уверен, вскоре найдутся желающие воспользоваться моими услугами вне общей очереди. Да что там, даже последние пациенты, они ведь уже не случайные люди, верно? Это действительно так, врач поднял папку. Вот это, например, мой брат. Однако даже ему я смог выбить лишь один сеанс, задействовав все свои связи». «Аркадий Борисович, к чему такие сложности? Если вам лично понадобится моя помощь, то вы можете обратиться напрямую, и я окажу ее вне лимита». В том числе именно для подобного рода вещей он, собственно, и был установлен. «Мне казалось...» – он запнулся. «Я могу заплатить, если нужно». «Я не нуждаюсь в деньгах, доктор. Просто однажды, возможно, этот день и не наступит, я попрошу у вас ответную услугу». «Пока же примите это в качестве жеста нашей дружбы». Это прозвучало как диалог из старого фильма про мафию. Тогда вы все понимаете, и мне не придется подкидывать вам в постель голову вашей любимой лошади. Шучу, шучу. Итак, что именно у вас случилось? У меня диагностировали болезнь Альцгеймера недавно, и я хотел бы избавиться от нее до того, как об этом станет известно, и меня решат заменить. По моим прикидкам, на это потребуется два сеанса. Даже удивительно, что в такой ситуации он тянул с обращением столько времени, не попытавшись воспользоваться служебным положением, и продвинул вперед брата, а не себя. Я выделю вам три сеанса, и еще один для вашего брата. «Нужно же убедиться, что все закончится хорошо». «Спасибо. Я также должен сообщить, что предварительные испытания признаны успешными и дальнейшая проверка не требуется. Завтра вас ждет первый официальный пациент. И если все пройдет нормально, то ваши услуги станут очень и очень востребованы». Я кивнул. «Пока все шло по плану. Может, кто-то другой возмутился бы, что ему предстоит лечить власть имущих, но я находил здесь лишь сплошные плюсы». «Мало того, что эти люди будут мне обязаны, так еще и очередь растянется на многие годы. И даже если благодарность вещь эфемерная, то любой, кто покусится на мою жизнь, станет врагом целой кучи влиятельных людей». Власти будут кровно заинтересованы в том, чтобы я прожил как можно дольше и не сгинул на одной из миссий Лучшее снаряжение, лучшее оружие, лучшие инструкторы, увеличение бюджета для нашей структуры и поиск игроков со схожими способностями Главное, чтобы мне не запретили участвовать в миссиях, но запретить напрямую они и не смогут Далеко не все миссии добровольные, так что опекать меня вечно не получится. И что важнее, чем сильнее я стану, тем выше будет эффект от исцеления. Следующий ранг навыка требовал 200 ОС, и теоретически взять я его смогу уже на 11 уровне. Для 12, исходя из тенденции, потребуется уже 220 очков. Единственное, чего не избежать, так это попыток заставить меня работать больше. И отказывать всем и всегда тут тоже будет неправильным. Так это он, ваш великий целитель, маг и чародей? Я не слишком интересовался политикой, но сейчас легко выудил из памяти имя и должность ощутимо нервничающего пациента. Игорь Борисович, министр сельского хозяйства. Судя по карточке, у него серьезные проблемы с сердцем и в ближайшее время планировалась пересадка где-то в Германии Однако чужой орган всегда хуже родного, операция не самая безопасная, риск отторжения, необходимость пить подавляющий иммунитет препараты при весьма печальном итоге Рано или поздно донорское сердце откажет и придется умирать Или при наличии денег искать новое. Искусственное тут, несмотря на развитие технологий, было лишь временным решением. И так до самого конца. «Похоже, вы не в полной мере доверяете способностям наших специалистов», – хмыкнул доктор. Избавившись от болезни, он стал относиться ко мне ощутимо лучше. «Не беспокойтесь, в отличие от разного рода шарлатанов, эффект гарантирован и будет заметен сразу. Снимайте рубашку и ложитесь. Давайте я вам помогу». Я подошел к пациенту, положил ладонь на груду жира, под которой скрывался начавший избоить орган, и активировал исцеление. Секунда, и я вновь пуст. В других условиях министры бы, вероятно, просто погрузили в сон, но тесты показали, что мой навык рассеивает действия медицинских препаратов. Тратить часть эффективности на подобное просто неразумно. Пациент дернулся, словно ожидая привычной боли, а затем расслабился. Даже к его лицу стал возвращаться здоровый цвет. «Действует. Не болит. Черт, мне и правда лучше? Я здоров?» «Вряд ли хватит одного сеанса, но уверен, смерть вам уже не грозит», улыбнулся Аркадий Борисович. «Сегодня вас еще раз обследуют, чтобы оценить результаты. Если сделанного окажется недостаточно, то завтра лечение повторится. Думаю, будет излишним напоминать вам о секретности произошедшего». Если этот вопрос всплывет в будущем, то вы сделали операцию в одной из отечественных клиник. Документы, подтверждающие эту информацию, вам предоставят». «Да, да, конечно. Черт, почти совсем не болит. Спасибо, и вам спасибо. Слушайте, извините, что я так себя вел. Нервы, сами понимаете». Чиновник взял со столика портмоне и, покопавшись, протянул мне визитку. «Возьмите, если что потребуется, буду рад помочь». Я взял, сходу запомнив цифры, и, коротко поблагодарив, убрал в карман. В вечную благодарность я не верил, а вот во взаимовыгодное сотрудничество вполне. И хотя звонить ему в ближайшее время не собирался, сама возможность давала определенную свободу для маневра. Рано или поздно один из контактов мне пригодится.